Глава 29 девятая. Неожиданное горе. Алина не задержалась в гостях у Бебы, как это предполагала Динка. Она вернулась точно ко времени приезда мамы и, взяв у сестер часы, сама уселась перед ними на террасе но прошло уже два объявления. Прогудел протяжный гудок парохода «Гоголь». Дети, нетерпеливо глядя на дорогу, давно уже толклись у калитки. А мамы все не было. «Алина, пойдем немного по дороге, хоть до Марьяшкиной дачи. Может, мама заговорилась с кем-нибудь, — сказала мышка. Ну, пойдем, — согласилась Алина». Мышка и Динка весело побежали вперед. «Дети, дети, не убегайте далеко!» Важничая перед проходившими мимо дачниками, окликала сестер Алина. И хотя ей самой очень хотелось побежать в припрыжку навстречу маме, но она нарочно замедляла шаги и шла прямо, не глядя по сторонам, серьезной и деловой походкой взрослого человека. Динка и Мышка добежали до угла богатой дачи, где жила портниха, и остановились. За решетчатой оградой слышались взволнованные голоса, женский плач и тихие причитания. «Там что-то случилось, пойдем скорее», — сказала Мышка, и, не обращая внимания на окрики Алины, обе девочки бросились бежать к даче. У раскрытой Настя шкалитки собрались люди. Они спрашивали друг у друга, что случилось, заглядывали в сад, торопливо шагали по боковой аллее, туда, за дачу, к маленькой сторожке, где жила Марьяшка. Динка схватила за руку сестру и, дрожа от волнений, бросилась за людьми. Но навстречу девочкам шла Марина. Она шла быстро, ничего не видя перед собой, и лицо у нее было очень бледное – «Мама?» — ахнула мышка. «Мамочка!» — громко закричала Динка. Марина подняла глаза и, увидев детей, пошла им навстречу. «Пойдем, пойдем!» Марьяшка заболела, — отрывисто сказала она, поворачивая обеих девочек калитки и увлекая их за собой. Незнакомый, сдавленный голос ее, и белые без лицо были так необычны, что, онемевшая от испуга Динка и Мышка, не сопротивляясь, выбежали вместе с ней на улицу. И тут все трое увидели жалкую, растерянную фигуру Алины. Она стояла около угла дачи, словно не решаясь идти дальше. Марина выпрямилась и, крепко держа за руки младших детей, шепнула — «Не спрашивайте сейчас ничего», но дети были так испуганы, что никому и в голову не приходило о чем-либо спрашивать. «Алина, пойдем домой», — ласково сказала мама, но Алина вопросительно смотрела на нее и не двигалась с места. «Алиночка, Марьяшка очень больна, там сейчас доктор», — тихо пояснила мать. «И ты видела ее?» — заикаясь, спросила Алина. «Это правда, что говорят?» Мать быстро указала ей глазами на младших детей и строго повторила. «Идите домой, я еще ничего не знаю». Алина молча взяла за руки сестер и пошла вперед. В тягостном молчании они дошли до своей калитки. Около дачи Марина опередила детей. «Катя!» — звенящим шепотом сказала она, вышедшей навстречу сестре. «Не спрашивай ничего, уведи детей!» Катя, не понимая, что случилось, молча увела к себе в комнату детей. «Сидите здесь!» — строго сказала она. Дети не спорили. Лицо мышки покрылось рябью. Оно то краснело, то бледнело, словно охваченное одновременно жаром и холодом. Тоненькая и беззащитная перед надвинувшимся на нее горем, она еще не зная, что произошло, дрожала, как в лихорадке. Динка, охваченная тревогой из Марьяшку, медленно приходила в себя, и в глазах ее вставала аллея, ведущая к сторожке, испуганные лица чужих людей. Катя, не спрашивая ничего, грела мышкины руки, кутала ее в теплый платок, уговаривала лечь в постель. Но когда она вышла из комнаты, Динка схватила за руку сестру и быстро сказала «Бежим, бежим к Марьяшке!» В глазах у мышки засветилась надежда. И, поняв, чего хочет сестра, она рванулась за ней в окно, не разбирая дороги, мчалась к забору и, выскользнув через лазейку, бежала за сестрой до решетчатой ограды. Калитка дачи все так же была раскрыта настиж, все так же входили и выходили оттуда чужие люди. Девочки почувствовали гнетущий испуг и, взявшись за руки, медленно пошли к сторожке. Ноги у мышки не немели, крепко держась за руку сестры, она шла, как приговоренная к казни. Динка, ощущая страстную жажду действовать, спасать, защищать и защищаться от неведомого врага, с жадной надеждой оглядывалась вокруг, ожидая, что вот-вот в конце аллеи появится маленькое существо с веселыми голубыми глазками и с ямочками на щеках. Дверь старушки была раскрыта. Около крыльца лежали сваленные в кучу обгоревшие кисейные занавески, ватное одеяло из цветных клинышков, торчащие из него рыжие обгорелой ватой и еще какие-то вынесенные на воздух тряпки. Тут же стояла деревянная корыта с водой, а рядом на земле валялось прогоревшее в нескольких местах детское платье и матерчатые туфельки. Марьяшка лежала на голом матрасе и тяжко, словно в забытии, стонала. Круглая головка девочки, лицо и шея были покрыты темными ожогами. Запекшиеся губки почернели. Мать Марьяшки, стоя на коленях около кровати, обводила всех присутствующих безумным взглядом и словно про себя повторяла одно и то же «Цветочки, цветочки загорелись». Старичок-доктор что-то раскладывал на столе вполголоса, разговаривая с женщинами. Встала на кровать, да и потянулась, видать, к цветочкам, обвертела их вокруг шейки, да и наклонила один какой-нибудь к лампадке. «Ну а долго ли бумажным цветам загореться?» — рассказывала ему словоохотливая соседка. Динка, онемев от ужаса, смотрела на Марьяшку, взгляд мышки растерянно блуждал по комнате, и, остановившись на закопченном лице Божьей Матери, замер. Черная проволока от обгоревших гирлянд с бумажными цветами свешивалась над кроватью. «Прошу всех выйти», — строго сказал доктор. Мышка тихо повернулась и, шатаясь, как слепая, пошла по аллее. Динка догнала ее уже на улице. «Это не Марьяшка», — сказала Динка. Мышка молча кивнула головой. Мимо, не видя их... Нагруженная ворохом каких-то вещей, пробежала Марина, дети подошли к калитке, яркий луч заходящего солнца упал на медную дощечку, прибитую костей, и Динка совершенно ясно увидела перед ней прежнюю мальяшку с ее неизменной ложкой. Ей даже послышался гулкой звук удара об эту медную дощечку но на улице совсем рядом кто-то громко и отчетливо сказал «Умрет девочка». Динка отшатнулась, вскинула руки и, пятясь от калитки, от этой медной, освещенной солнцем дощечки, с криком отчаяния бросилась бежать. Она бежала, зажав руками уши, и собственный крик настигал ее, как гулкой стук Марьяшкиной ложки. И всюду, в траве, в кустах, за деревьями, и на утоптанной пешеходами земле этот жалобный крик рассыпался, как осколки разбитого вдребезги стекла. А в сознании стояли страшные слова. Ничем непоправимого горя умрет девочка.